Глава третья Я отвел велосипед во двор на улице Успенской, номер шесть. Двор был обыкновенный, рядом с деревянным домом, над которым лениво шевелилась вертушка с жестяным самолетиком. Внутри было пустое зелено, и полным-полно одуванчиков. Одни еще цвели золотистыми звездочками, другие уже стояли с пушистыми шариками. Чуть колыхались на веревке разноцветные мальчишчие майки. В конце двора стоял покосившийся сарай. У двери лежала в лебеде большая бочка. Я покатил к бочке велосипед. Из нее вылез кудлатый лопоухий пес, черный, с рыжими заплатами. Глянул вопросительно. «Коржик, ты хороший», — сказал я. Пес махнул хвостом. Я прислонил велосипед к щелястой двери. Коржик опять махнул хвостом. «Скажи хозяину спасибо», — попросил я. Коржик махнул хвостом несколько раз подряд и смотрел, будто чего-то ждал. Глаза у него были желтые и чистые, как янтарный шарик, который мне подарил май. Я вдруг почувствовал, что люблю этого пса. И все вокруг люблю. Этот двор с одуванчиками и пестрыми майками, и небо с белыми клочкастыми облаками, и клёны у забора, и ближние улицы, и дальние тоже, и весь город Инск и всех, кто в этом городе. Тепло подкатило к горлу. Я сел на корточки и притянул за уши голову Коржика и поцеловал его в черный мокрый нос. Коржик не удивился, лизнул меня в щеку. «Ты хороший», — опять сказал я ему и пошел со двора, моргая мокрыми ресницами. Потом я шел к нашему дому, и меня по очереди накрывали то радость, то печаль и тревога, перемешивались. Какое счастье, что судьба привела меня в Инск, и что есть Май, Света, Толя, Поля, малыш Евгений, Любаша, Лыж, Грета, тетя Маруся, дядя Толя. Но где пузырек и тюнчик? Мне-то хорошо. А им? Жить бы всегда-всегда в этом городе, где нет никакой враждебности и страха. Но... А получится ли жить? сработает ли ампула. Витя держит ее под рукой и готов по первому сигналу примчаться с ней, прихватив с собой <сих>, симпатичную опытную медсестру. А вдруг не успеет? Надо его попросить. Пусть все-таки отдаст ампулу мне. Ведь до этого момента осталось несколько дней, и он может наступить неожиданно. Нет, зря я паникую. Все будет как задумано. Скоро придет освобождение от последних страхов. Скоро Витя, разославший запросы по своим каналам, получит сведения о пузырьке и тюнчике. Скоро дядя Толя подарит мне бегущую по волнам, а впереди еще больше половины длинного безмятежного лета. Господи и все святые, защитите от бед меня и всех, кого я люблю. Я вспомнил, как недавно в праздник Троицы мы ходили в Михаила архангельскую церковь. Никто специально не говорил, что это надо. Получилось как-то само собой. Все засобирались, и Май спросил меня. «Пойдешь?» «Конечно», — сказал я. Тетя Маруся дала мне новую белую рубашку. Я оставил дома свою сине-белую бейсболку, чтобы случайно не забыть снять ее у входа в церковь. И мы пошли все вместе. Тополята -то были непривычно причесаны. Любаша несла на руках принаряженного лодря Евгения, который мог быть и сам но не желал. Церковь была внутри украшена свежими березками. Было много народу. Горели свечки, пахло непривычно, сладко и празднично. В окна широкими лучами входило солнце. Светился позолотый большой иконостас, который сработали дядя Толя и его помощники. Среди узоров из виноградных листьев и цветов я видел Богородицу с мальчиком Иисусом. Множество святых с золотыми обводами вокруг голов. Ангелов с крыльями. Я не различал подробностей, все как-то смещалось, плыло перед глазами под звуки церковного пения. Так, наверное, и должно быть, когда ты рядом с чудом. Я поднял глаза, глянул выше иконостаса на своды. Они, расписанные разными картинами и образами, тоже слегка плыли. И вдруг из них как бы выступили сформировались из красок света и мелодий три ангела с задумчивыми лицами, в которых были и грусть, и радость. Я вспомнил. Я видел таких ангелов, когда рассматривал альбом Мая со старыми храмами и образами. Май сказал тогда, что это знаменитая икона. Вот она какая. Троица. Не маленькая, не на альбомном листе, а как бы распахнувшаяся под широким сводом. настоящее, Я понял, что наступил очень важный миг, что сейчас должна возникнуть минута особой связи, которую нельзя пропустить.